Глава третья. Рамул. «Земля круглая. Эффект бумеранга никто не отменял. Я и не предполагал, что мне так упростят задачу. Желание соблазнить вредину так и не пропало, поэтому ситуацией я решил нагло воспользоваться. Думал, до возвращения тигра с колючкой я не пересекусь, а тут джекпот сорвал. Папаша Жанны дал мне в руки все козырные карты». Когда там её отец в командировку уезжает, завтра будет тебя Жанна ночная нянька. Всё, спасибо. Вышла она из душа, как и обещала, через 5 минут. Успела переодеться. Джинсовые шорты едва прикрывающие аппетитные половинки ягодиц и белый топ. Не спорю, фигура позволяющая голять и в нижнем белье, но на хрена демонстрировать прелести всем? Я с трудом себя сдерживал, чтобы не приказать Жанни, пойди переодеться. В голове шумела кровь от злости, от желания дразнит. Не понимает, что я не евнух. Так пойдёшь. Могу испортить план, но молчать не получается. Да, только волосы немного подсушу, наклоняется вперёд и принимается сушить длинные волнистые локоны полотенцем. Я полыхаю в собственном желании. Она стоит ко мне боком от этой картины, Мои мозги стекают в штаны. «Спасибо тебе большое!» Резко поднимает голову и встряхивает и волосы. «Оставь номер счёта. Отец переведёт тебе деньги. Азамат, ты меня слышишь?» «Да, слышу». Через шум крови в голове. «Близнецы капризничают. Справишься тут одна?» Голос просел, будто я полжизни курю. «Справлюсь. Ты халат не забудь!» Такое ощущение, что она издевается, Выглядит при этом абсолютно невинно. Я бы посоветовала тебе надеть что-нибудь более тёплое. Погода портится. Можешь заболеть, детей заразить. Да там жара, дышать нечем. Яндекс плюс 30 показывает и никаких осадков. Спасибо ещё раз за помощь. Если что-нибудь понадобится, отец позвонит. Она прощается и вежливо выставляет меня за дверь. Спускаюсь, сажусь в припаркованный у подъезда автомобиль, но не уезжаю. Рамул. Отец Жанны паркуется рядом, не замечая меня, спешит с полными пакетами в подъезд. Он хотел, чтобы его дочь всё это тащила на себе. Откуда-то из глубины поднимается злость. Мне чаще всего приходится общаться с семьями с высоким материальным достатком. Из-за появления в семье ребёнка даже в этих семьях возникает куча проблем. Хотя по сути Домашними делами занимаются разного рода помощницы, да и за малышом есть кому присмотреть. А тут девчонка без опыта возится с двумя карапузами, а горе родитель даже в магазин не в состоянии сходить. Минут через 10 появляется моя красавица. Совета не послушала, вышла практически без одежды. Мужкам тоже жарко, они ведь не гуляют в майке и трусах. В руках переноски, на плеча сумка больше неё. Куда она с ними попёрла? Коляски нет, что ли? Открывает сигnalкой дверь красного кашкая, кладёт близнецов на заднее сиденье, вытаскивает из багажника раскладную коляску. Корячется с ней минут 7. Я заставляю себя сидеть на месте, потому что не могу придумать повод, почему до сих пор не уехал. Не хочется новой ссоры. Жанна перекладывает близнецов в коляску, закрывает машину и топает в сторону парка. Есть желание подняться и поговорить с её отцом. втолковать, что ей нужна помощь. Какого лешего он не спустил переноски с детьми. Я злюсь на себя. Надо было выйти. Она сворачивает и исчезает из поля зрения. Завожу машину и двигаю в сторону работы. Мой телефон уже разрывается. Азамат Тагирович, Малкина уже три раза звонила. Говорит, у сына температура, просят вас приехать. Стоило переступить порог клиники, Оля, моя медсестра, бросилась ко мне. Перезвони и скажи, чтобы привезла Кирилла на осмотр. Освобожусь я не скоро. Там проблемы не с ребёнком, а с мамой. Фёдоров просил вас заглянуть, как только вы появитесь. Из лаборатории передали анализы Волкова. Пару часов не было, она на работе завал. Я обещала Жанне помощницу отправить, чтобы она ночью могла отдохнуть. Оля, кто из наших девочек подработать хочет? Прежде чем зайти к Фёдорову, поинтересовался я. Малыши-близнецы 2 месяца. Смена, правда, ночная. Срочно нужно, Оля. Я поговорю с медсёстрами. У меня знакомая няня есть, работу как раз ищет. Скажи, чтобы ко мне на собеседование пришла. К вам? Ко мне, Оля, ко мне, выходя из кабинета. Опыт у меня в наборе персонала больше, чем у Жанны. Да и вопросы правильные я задавать умею. С работы я вышел почти в 10:00 вечера. К Жанне отправил Таню. Она долго работала в перинатальном центре. Опыт общения с новорождёнными у неё большой, а главное, она добрая и спокойная. Колючка с ней должна поладить. Сел за руль своего автомобиля, задумался, куда ехать. Элизабет в моём телефоне, она просто Лиза. А по паспорту Елизавета. Звонила мне раз пять. Настойчиво приглашала в гости. Лиза взрослая девочка и знает, чего хочет. На полпути к дому Элизабет, я передумал. Не тянуло. Мысли постоянно возвращались к Колючке. Лиза, сегодня не получится, работы много. Общаться не хотел, поэтому написал сообщение и отправил. Она тут же принялась перезванивать, но на звонок не ответил. Видел, что прислала сообщение, но прочитал я его только дома, после того, как принял душ. Нравится тебе называть мне этим дурацким именем? Может, тогда я к тебе? Мой бери, когда освободишься, я тебе сделаю расслабляющий массаж. Нет, сегодня я буду спать. Мне завтра в ночь заступать. Утром первым делом позвонил Тане, чтобы узнать, как у них прошла ночь. Азамат Тагирович, я таких девочек не встречала. Какая же Жанна хорошая. Никогда не слышал, чтобы Татьяна о ком-то говорила плохо. Ну и так восторженно ни о ком не отзывалась раньше. Ночью с трудом отправила отдыхать, всё хотела мне помочь. Утром встала, завтрак приготовила, накормила. «Колючка, да у тебя скоро нимб над головой засияет. Это только мне от тебя достаётся?» «Таня, пока они не найдут компетентную няню, сможешь через ночь у них подежурить?» Не стал сообщать, что выбором няни я решил заняться сам. «Конечно, мы с Жанной и её отцом уже обговорили этот вопрос», Если никого не найдёте на сегодняшнюю ночь, я могу к ним поехать. Малыши отлично спали. Мне удалось прекрасно отдохнуть. Нет, Таня, перерабатывать не надо. Кого-нибудь найду. Точнее, уже нашёл, добавил про себя. День тянулся медленно, а я предвкушал сегодняшнее ночное дежурство.